Отделение для террористов. Меня привели в небольшое ж е л е з о б е т о н н о е помещение, где на двух ярусах располагалось шесть камер, и не было ни души. Господи, только не это, подумала я. Опять одиночный карцер. Во всю стену с пола до потолка было огромное одностороннее стекло, за которым, если присмотреться, находился контрольный пункт надзирателей, где они верно уже жевали попкорн, готовясь наблюдать за реалити-шоу «Угроза американской демократии в тюрьме». Меня завели в одну из камер и наглухо з а х л о п н у л и железную дверь. Повисла гробовая тишина. Я добрела до железных нар, кинула на них свой матрас, свернула с клубочек, дрожа от холода, накрылась одеялом и отключилась. Ночью маленькое окошко в железной двери открылось. В камеру сквозь него пробился яркий свет фонарика, скользнувший по стенам и з а м е р ш и й на одеяле. Охранник, видимо, проверял, дышу я или нет. Ищем миг, и камера снова погрузилась в печальный полумрак. Утром дверь открылась щелчком центрального пункта и открыла глаза и оглядела свои новые владения. Камера была еще меньше, чем та, где я провела последние 10 месяцев в Александрийской тюрьме. Снова железные нары, унитаз и раковина в углу. Маленький железный столик с приваренной к нему табуреткой и окошко под потолком, в котором виднелся маленький клочок неба и ярко-зеленая сочная трава. Земля была на уровне окна, так что я поняла, что это подвальный этаж. В камере было невероятно грязно, всюду валялись клочки ч е р н ы х к у д р я в ы х волос, перемешанных с пылью. Я тихонько толкнула дверь и вышла в коридор, уставившись на стену окно. Оттуда, наверное, на меня тоже смотрел кто-то, сокрытый от моего взгляда отражением в стекле. По центру отделения был круглый железный стол и пять приваренных к нему табуреток. Слева от камеры был душевой закуток, отделенный лишь створкой, не больше метра высотой, наподобие тех, через которые бравые ковбои врывались в бары Дикого Запада. Только створка была серо-голубой и очень хлипкой. Душевая представляла из себя помещение не больше моей камеры. В потолок была встроена душевая лейка, а вместо смесителя из стены торчала ржавая железная кнопка. Пока я осматривала душ, в отделении появился надзиратель. Оставив на железном столе поднос с овсянкой куском хлеба, а также стакан с какой-то сладковатой жидкостью белого цвета, видимо раствориемым сухим молоком, он безмолвно исчез. Выйдя из душевого помещения, я увидела, что на стене есть телефон. «Ура!» — подумала я. «Это уже отличный знак!» Я моментально бросилась к автомату, но трубка была отключена. Этого я, к сожалению, ожидала. Я села на маленький железный табурет и стала ждать, что же будет дальше. Через час надзиратель появился снова. Не сказав ни слова и не глядя на меня, он прошелся по отделению, забрал поднос и исчез за дверью. Все снова погрузилось в тишину. Чтобы как-то занять себя, я решила обустроить свое грязное жилище. Оглядевшись по сторонам, Я заметила, что мне выдали рулон туалетной бумаги. Намочив обрывок, я протерла пол и сантехнику. Так прошло несколько часов. н а д з и р а т е л ь вернулся снова. «Извините», — аккуратно окликнула его я, — «тут телефон не работает». Он, притворившись, что не услышал мой вопрос, исчез. Я снова осталась одна. Еще через час дверь отворилась, и уже другой мужчина в форме охранника сообщил мне, что приехал мой адвокат. «Не знаю, как Боб нашел меня». Но я была невероятно рада возможности выйти из этого страшного места хоть на чуть-чуть. Меня повели по бесконечным коридорам через железные раздвижные двери. «Мария!» — радостно сказал б о г поднимая со стула в маленькой, не больше пары квадратных метров в пустой комнате с деревянным столом и двумя железными стульями. «Слава Богу! Мы тебя потеряли! Я приехал как только смог! Я догадался, что ты здесь, потому что сюда часто привозят заключенных перед отправкой в транзитный центр. Почему ты так выглядишь?» Удивился он, заметив мои попытки придерживать штаны рукой. «Боб, я так рада. Пожалуйста, сообщите родителям, что у меня все хорошо. И, извините, ради бога, что я так выгляжу, мне очень неудобно перед вами, смутилась я. Другого размера у них не было, а еще у меня нет пелья». Я рассказала Бобу про новые условия моего содержания. Он нахмурился, а потом добавил. «Странно, что тебя снова изолировали. Ты же не доставляла проблем в прежней тюрьме, даже была работником в отделении, это уже высокая степень доверия». Почему же тебя держат, как террористов 11 сентября? Не знаю, Боб. Только, пожалуйста, скажите, сколько мне еще придется здесь пробыть? Боб только пожал плечами. Ни заключенным, ни их адвокатам не сообщали никаких подробностей про процесс этапирования. Надеюсь, что недолго. А пока я постараюсь что-нибудь сделать с этими нечеловеческими условиями, добавил он. Можно мне получить хотя бы ручку? И я обратила внимание, что в руках у Боба есть папка с документами по моему делу. «Оставьте мне эти бумаги, я буду писать на оборотной стороне». Боб протянул мне несколько листов и пообещал решить вопрос с ручкой. Через полчаса я снова оказалась в пустом отделении, в руках у меня был маленький, не больше мизинчик, а стерженек ручки. Это было мое спасение. Поздно вечером новый надзиратель, пухлый белокожий мужчина в очках, открыл дверь моего отделения и, снова стараясь не смотреть на меня, пошел обходить пустое отделение. «Извините, сэр». Опять осмелилась заговорить я с единственной здесь живой душой, когда он уже почти оказался в дверях. «Пожалуйста, не уходите. Можно мне Библию?» Он на мгновение замер спиной ко мне и у ш ё л хлопнув железной дверью. И еще через полчаса он вернулся. Я так и продолжала сидеть с железным столом, ф в е д я свои дневниковые записи на оборотной стороне бумаг, которыми со мной щедро поделился Боб. В руках надзирателя была книга. Он аккуратно положил ее на стол. «Сэр, скажите», — спросила я, видя, что кажется, он немного расположен ко мне. «Сколько я здесь пробуду? Я бы хотела позвонить родителям. Они очень переживают. Прошу вас». Он замер, испуганно посмотрел мне в глаза. Развернулся и хотел выйти из отделения. «Сэр, у вас же есть дети», — тихо сказала я. Стоя у железной двери спиной ко мне, он неожиданно ответил. «Мне запрещено с вами разговаривать. Я знаю, кто вы. Я по телевизору видел. Вы русская секс-шпионка». и он вышел из отделения. Видимо, любопытство взяло верх над запретом начальства, и он и дальше перед выходом из отделения продолжал обмениваться со мной парой фраз. Так я узнала, что в изоляторе для особо опасных заключенных, шпионов, террористов и массовых убийств мне придется пробыть всего пару дней. Он даже наладил мне телевизор, где показывали бесконечный марафон голодных игр, а также выдал ведро и швабру для уборки отделения. А однажды утром после его смены я обнаружила подарок — несколько листов бумаги, И пустой конверт.